Глава 23. Я не встречал служителей Бога, пока меня не продали сначала наемникам, а потом церкви. Среди моего народа были земледельцы, торговцы и ремесленники, но больше всего было рудокопов. Жители нашей деревни каждый день ходили к дереву Мсора, оставляли там дары и молились о здоровье своих близких, о безопасной работе в шахтах и о хорошем урожае. Но в остальном религия не играла в нашей жизни большой роли. Португальские священники, выторговавшие меня и давшие мне имя, учили своим верованием тем способом, который считали лучшим, то есть долгими днями трудов и телесных наказаний за малейший проступок. Когда до семинарии дошла весть о визите какого-то важного гостя из Италии, местные священники совсем потеряли голову. За несколько недель до приезда отца Валеньяна священники начали осматривать каждый закоулок на церковной земле, устраивая болезненную порку даже за самый незначительный непорядок. Они встали на колени и склонили головы перед тенью рослого итальянца еще до того, как он успел переступить порог. Угостив посетителя лучшим мясом и вином, которое им только удалось раздобыть, священники выставили перед Валеньяна сыновей благородных семейств для чтения Писания, но тот отослал их прочь и указал на меня. «Кто это?» Священники Арабела переглянулись. Наконец, один из них вышел вперед. «Мы назвали его Исаак. Он, ваш ученик, полагаю, перебил его Валиньяна. Во всяком случае, одет как ученик». Он жестом подозвал меня, и я вышел представиться ему. «Ты знаешь катехизис?» Я ответил ему на латыни, в безупречности которой был совершенно уверен. И хотя Валиньяна и бровью не повел, чувствовал позади трепет португальского монаха и упершиеся в мою спину взгляды других учеников. Валиньяна посмотрел на жареную курицу, овощи и пирог, все еще лежавшие перед ним, но, казалось, вдруг утратил интерес к еде. Португальский священник кашлянул, и я вернулся на свое место в углу трапезной. Позднее, тем же вечером, меня снова вызвали в трапезную. Там, за небольшим столом, сидели Валиньяна и трое местных священников. Я опустился перед ними на колени. «Ты исповедался?» «Мы не сочли нужным», — заговорил один из священников. «По-вашему, у него нет души?» — резко спросил отец Валиньяна. «Зачем нам отправлять миссионеров в самые дальние уголки света, если мы не верим, что тамошние жители — Божьи создания?» Священник не нашелся, что ответить, только покраснел и состроил кислую физиономию. «Меня восхитил этот человек, внушавший такое уважение, что одного лишь его неодобрения было достаточно, чтобы ранить других. Оставьте нас» священники поспешили покинуть трапезную, склонив головы и поддернув рясы. Этот жест напомнил мне, как мать, поддернув юбку, бежала по дороге к деревне, и как ослепительно она при этом улыбалась. Я выбросил воспоминания из головы так же быстро, как оно всплыло в памяти. «У тебя есть шрамы. Ты получил их здесь?» Я покачал головой. «Это было раньше. Я был солдатом». «Ты слишком молод для солдата», — фыркнул Валиньяна. Когда я не ответил, он наклонился вперед, поднял мой подбородок и чуть повернул голову, словно оценивая находку. «Где?» «В Индии. С людьми, которые привезли меня сюда. Ты выжил», — заметил он, отпуская мой подбородок. «Должно быть, ты тоже оставил кому-то шрамы. Ты убивал людей?» Я неуверенно кивнул. «Ты знаешь, что это смертный грех?» Я снова кивнул, готовясь услышать, как он прикажет меня выпороть, а то и что-нибудь похуже. Он откинулся на спинку стула. «Будем считать это твоей исповедью. Пусть она и проведена не по правилам, но пока сойдет и так. Через несколько дней после исповеди у Валиньяна в португальской церкви мне приказали собирать вещи. Сказали, что я поеду с ним». «Значит, мои грехи прощены?» «В прощении нет нужды. Ты делал то, что должен был делать. Разве необходимый поступок может быть дурным?» Собирать мне было нечего, поэтому я вышел из португальской семинарии следом за Валиньяна с пустыми руками и одетый лишь в царапучую шерстяную рясу послушника. В первую очередь мы зашли к портному, и пока тот снимал мерки и краил, Валиньяна начал меня учить. Он рассказал, что приехал в Португалию не за людьми, а за кораблями. Воды, в которые нам предстояло отправиться, были лучше всего знакомы мореходам Португалии и протестантской Голландии. По его словам, семинария, куда меня отдали, была своего рода свалкой для младших детей из благородных семейств что из старших сыновей растили наследников, вторых сыновей растили для страховки на случай, если что-нибудь произойдет со старшими, а третьих, четвертых и пятых отправляли в семинарии и школы, где они могли добывать славу для семейного имени, не обременяя семейные финансы. Он рассказал о своих планах, о том, что, по его мнению, предшественники потерпели неудачу, пытаясь бескомпромиссно насаждать христианство в других землях. Он считал, что церковь должна вплетать слово Божье в местные обычаи, языки и мифы, а не требовать отказа от них. Он собирался встроить свою религию в их верование. Он был уверен, что наживет себе врагов, и ему понадобится защита. Тогда я почти ничего не понимал из его слов и еще меньше понимал, чему из сказанного можно верить. Я молчал и только кивал, когда казалось, что его нужно чуть-чуть подтолкнуть к продолжению. Он сразу мне понравился. Когда портной закончил работу, Валиньяна осмотрел новую одежду. «Сделайте еще два комплекта», — сказал он. «Один на размер больше, а другой еще на размер больше. Нам предстоит долгое путешествие, он еще вырастет». Путешествие из Португалии в Японию заняло почти пять лет с остановками в Гоа и Макао, португальских портах, соответственно, в Индии и Китае. На палубе или на камбузе корабля отец Валиньяна учил меня истории Японии, ее обычаям и языку. Я уже изучил португальский и неплохо знал латынь, но японский оказался на них совсем не похож. Он давался мне с трудом, но Валиньяна проявлял терпение. Потом его уроки также охватили европейское военное дело, торговлю и, разумеется, дела церковные, Причем последние два предмета он считал взаимосвязанными. Печально, что приходится полагаться и на такие мирские вещи, но миссии обходятся дорого. Новые семинарии, школы, печатни. Без этого нести наше слово невозможно. В Макао Валиньяна испытал потрясение, выяснив, что никто из священников так и не научился говорить по-китайски, и тут же отправил письмо с требованием прислать лучших церковных языковедов. Улицы кишели бандитами, и некоторые из них наметили священника своей целью. Они заводили нас в укромное место, а иногда и подстерегали прямо на виду у толпы, зная, что те не вмешаются. В таких случаях я выходил перед Волиньяна, выпрямлялся во весь рост и смотрел в глаза тому из бандитов, которого считал самым смелым. Иногда доходило до драки, но чаще они ускользали, чтобы попытать счастье с более легкой добычей. В Гоа мы ходили по базарам, напоминавшим мне тот, на котором меня продали в первый раз. Вокруг были прилавки с жемчугом, кораллами, фарфором, бархатом, перцем и лекарственными снадобьями, но больше всего было пряностей. Они лежали целыми барханами всевозможных цветов и ароматов. На улицах рядом с базаром продавали африканцев и индийцев. Их выталкивали по одному на высокий помост, показывая толпе. Одни были напуганы, другие растеряны, и я не мог смотреть на них, не представляя себя там, на их месте. Я видел, как рабов водили в порт и из порта Гоа, и все это время Валеньяна был рядом. Я понимал, как больно и трудно им идти, в каком они смятении, как покорно они после всех трудностей долгого путешествия, но также видел и пугающую искорку надежды в конце пути неугасимой надежды, которая может лишь усилить их страдания. Не в силах ничего поделать я опускал голову, чтобы не встретиться с ними взглядом. Через несколько дней отец Валиньяна, не сказав ни слова, поменял наш маршрут, делая крюк на целый час, чтобы обойти базар стороной. Я считал его другом.